— И вот, ясновельможный пан Гетман, дай ему Бог много лет здравствовать, освободил меня, бедного человека, и я только из благодарности, ясновельможный пан Гетман, верьте мне, решился передать вам об одном важном деле. Ясновельможный пан Гетман хочет дать черному народу волю, и вот я... — Какое дело у тебя до меня? — перебил его Степан, которому он уже надоел. — А может, ясновельможный пан Гетман дозволит переговорить не в синях? — Так что мне в Крестовую, что ли, тебя вести нахмурился Степан. — Впередние у меня свои люди, говори здесь. И поживее мне надо на берег пройти. Я знаю, что у ясно-вельможного пана Гетмана великие расходы, — заторопился Йосель, сразу понизив голос и приняв таинственный вид. — Нужны гроши и на войско, и еще больше нужно грошей населению, чтобы оно видела щедрость ясно-вельможного пана Гетмана и шло бы за ним охотнее. Но... «Ну так вот», — затруднился Йосель и вдруг осторожно, блеснув на атамана своими черненькими глазками, добавил, «Так вот, если угодно ясновельможному пану Гетману, я с его разрешения мог бы для ясновельможного пана Гетмана перебелить медные деньги на серебряные». Степан в упор смотрел на него. Казны у него хватает. «Но разве излишек кому когда мешал?» — Конечно, для храбрых казаков такие деньги не годятся, — продолжал Йосель. Казаки — народ умный, о, какой умный. Но вокруг много мордвы по лесам, черемисы, чуваши. Эти люди совсем не ученые. Им можно было бы, вот как мои московские знакомцы делали, много таких денег сдать. А им можно сказать все равно, что они понимают. И мужички принимать будут, особенно если получше сделать посветлее. Степан думал. Йосель подобострастно изогнувшись ожидал. «Кто же себе доброго не желает?» — думал он. «Ясновельможный пан Гетман свои дела очень понимает. Воеводский и хоромы вот забрался, и дочку себе воеводскую взял, и одет весь в шилку до бархати, и золото сколько на нем надето. Ай-вай-вай! И если дела у ясновельможного пана... — Позамнуться, чего не дай Боже, — продолжал он очень убедительно, — то для московских людей будет очень много хлопот. Разве разберет, когда все это быдло, какие деньги настоящие, а какие нет? Большое дело, — ясновельможный пан Гетман, — очень убедительно и липко добавил он. — Надо обдумать, — сказал Степан. — Идем на берег, там у меня дело есть, а потом ты мне обскажешь все толком. Куда прикажет ясновельможный пан Гетман? Не успели они, однако, выйти за ворота, как сразу наткнулись на Тихона Бредуна, который сопять тяжело колыхался куда-то. Едва увидел Бредун Йоселя, как сразу точно окаменел, вытаращил глаза и раскрыл рот. — Йоська, ты! — едва выдавил он из себя и в бешенстве вдруг схватился за свою кривую саблю. — Ну, того разу ты не втечешь мини собачий сыне! — Степан шагнул между ними. «Стой, в чем дело?» — сказал он. «В чем он перед тобой провинился?» Бредун прямо задыхался. «Не ты наперед скажи мне, я квин, песля всего шобуло, знов до да тебе влиз!» — просипел он весь Багровый. Степан, удивленный, в двух словах передал всё. Ёссель стоял, не подымая глаз, но на щеке его под пейсами что-то мелко дрожало. Уставив на него сердитые глаза и тяжело сопя, Запорожец внимательно слушал. Несколько казаков с любопытством остановилось в отдалении. «Ну, — Но проговорил Степан, — в чем же дело? Бредун с яростью сорвал с себя красноверхую шапку и бросил ее на землю. — Эй, козаки, педходить ближе! — крикнул он сипло. — «Слухайте уси, шо старый бредун говорить буде Усидить идить, засведьки!» «Так, ось як перед боом!» «Гроши у Москвы перебили у вин, а всыпались наши телята. Им горло растопленным оловом заливали, а винось вже в Самаре похожаете». Ясновельможный пани полковнику «Цыть, молчи!» схватился за саблю бредун. Ос придем мы в Москву и вы уси побачите, кто бреже, а кто правду каже. Знаю я их собак до вили. Ну кто ж прошлое помянет, тому глаз вон, пошутил Степан. Он вот предлагает